Глава 14. Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота и слышал, как она сказала «Постоялец-то черт ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой Слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла, И огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, То стол и посуду, то белую стриженную голову старика. Ночные бабочки велись, и, сыпля пыль с крылышек, Бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чехеря. Ерошка, всякий раз наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку Широкого, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пут и выпивал в один присест два ведра чехирю. Рассказал про свое времечко и своего няню Гирчика, с которым он из-за во время чумы бурки переправлял. «Няней» называется в прямом смысле всегда «старшая сестра», а в переносном «няней» называется «друг». Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою душеньку, которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что оленин не замечал, как проходило время. «Так-то, отец ты мой», — говорил он, — «не застал ты меня в мое золотое времечко». Я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, А то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь? У кого шашка гурда? К кому выпить пойти? С кем погулять? Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, Называются по мастеру гурда. Кого в горы послать Ахмедхана убить? Все, Ерошка. Кого девки любят? Все, Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, Песенник на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету, Глядеть скверно. «От земли, вот!» — Ерошка указал на Аршин от земли. «Сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Иль пьян надуется, да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был, Ерошка, вор. Меня мало по станицам в горах-то знали». Кунаки князья приезжали. Я бывала со всеми кунак. Татарин, татарин, армяшка, армяшка, Солдат, солдат, офицер, офицер, Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, — говорит, — очиститься должен от мира сообщения. С солдатом не пей, с татарином не ешь. «Кто это говорит?» — спросил Ленин. – «А уставщики наши. Амулу или кадия татарского послушай. Он говорит, вы неверные геуры, зачем свинью едите? Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет». Хоть зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать». «Я так думаю, что все одна фальш, прибавил он, помолчав. «Что фальш? спросил Оленин. «Да что уставщики говорят». У нас, отец мой, в червленой войсковой старшина кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. «Сдохнешь, — говорит, — трава вырастет на могилке. Вот и все!» — старик засмеялся. Отчаянный был. «А сколько тебе лет?» — спросил Оленин. бог ей знает. Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?» «Будет. А ты еще молодец. Что же, благодарю бога я здоров. Всем здоров. Только...» баба ведьма испортила как да так испортила так как умрешь трава вырастет повторила ленин ерушка видимо не хотел ясно выразить свою мысль он помолчал немного а ты как думал пей закричал он улыбаясь и поднося вино